онтологические аспекты коммуникации. Объектом медиафилософии являются и онтологические аспекты медиа, как системы коммуникационных средств. Антология, греческое сущее учение о бытии, принципах его строения законах и формах. При этом социальная антология в современной интерпретации отмечает В.Е. Кемеров, учение о бытии общества, включающее учение о человеке, о человеческих индивидах, о взаимообусловленных в их самореализации. В этой связи любое направление в медиафилософии приобретает онтологический характер, в том числе изучение медиареальности. И рассматривая проблему власти медиареальности, можно понять, что онтология коммуникации оборачивается коммуникативной онтологией, и, следовательно, можно вести речь о медиафилософском пространстве. В основе коммуникативных возможностей бытия лежит временные характеристики. Таким образом, отмечает О.В. Костина, социальность в виде ее собственной метафорической предпосылки вписана в структуры временности, социальность понимается как «событие». Мир коммуникации возможен в той же степени, как возможный соучастие, современность, совесть. Будучи частью действительности, со всеми ее противоречиями, медиа в разных формах воспроизводит реальность, то есть актуальную картину мира. Можно согласиться с Эс-Карамурзой, который утверждает то, что не попало в каналы массовой коммуникации, в наше время почти не оказывает влияния на развитие общества. Ответы на многие философские вопросы – как основы знаний о мире, такие как что такое жизнь, что такое бытие, что такое сущность, что такое время, что такое причина и так далее, стали осмысливаться в 20 веке не с помощью науки или искусства, а с помощью медиа. Сначала газеты и затем кино, радио телевидение, а в начале 21 века с помощью глобальных компьютерных сетей. При этом ясно, что между научным пониманием картины мира и его калькой, представленной в содержании медиа информации, огромная разница, обусловленная объективными и субъективными причинами. Все же в той или иной степени медиакультура – СМК помогают массам людей осмыслить сущность вопросов бытия. Другое дело, что исходя из точки зрения о том, что философия пребывает в глубоком кризисе и превращается в философию как опыт невозможного, как учение о бытии в себе, как прорыв к реальности в себе, то и антология как учение о том, что есть также переживает свой апокалипсис. Как отмечает М.А. Корецкая, деонтологизация циничного разума зашла так далеко, что не только никто не ждет прорывов к бытию, но и смысл понятия реальности претерпел некую трансформацию. Во-первых, реальность понимается как конструкт, эффект и прежде всего эффект масс-медийный. А во-вторых, реальность принципиально множественна или реальность много и они не в состоянии быть увязаны в единую целостную картину мира. В качестве объекта доказательства своей мысли – деонтологизация разума. Эмма Карецкая приводит книгу Энн Лумана «Реальность масс-медиа», критикуя многие ее положения, связанные с постижением реальности. Отсюда вывод. Виртуальные симулякры — лишь яркая агрессивная упаковка желания, <coughs> что приводит к подмене многих философских понятий. Таким образом, взаимодействие медиафилософии и теории коммуникации связано не только с онтологическими особенностями современного миропорядка, но и с особенностями формы рефлексии в культуре, которые, которые предполагают синтетические способы освоения действительности, уход от чисто технических параметров, ее измерение, то есть онтологию. А это значит, как подтверждает О.В. Костина, онтологическое измерение коммуникации реально в качестве объекта исследования медиафилософии.